В течение всей моей жизни он достаточно часто испытывал меня, без всякого права, так что он будет только справедливо, если на сей раз он проявит снисходительность. Самое большее в том, что я нисколько не нарушил устав цеха и эксплуатируя чудесную одаренность какого-то неуча и выдавая его способности за свои собственные,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 и по ночам, лежа рядом с храпящим скелетом супруги и будучи в силах уснуть просто от страха за свое счастье.